что Лила ушла навестить родителей. Перед сном он тщательно побрился, лег и проспал глубоким сном всю ночь. Неприятности начались на следующий день. Продавщица из Зубувного на пьяце мартери сообщила Микеле, что Лила не появилась на работе. Микеле позвонил Стефано, и тот ответил, что жена заболела. Болезнь продлилась несколько дней, пока к зятю не заявилась нунция, готовая предложить свою помощь.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 обвиняли его в том, что он так и не понял, как надо вести себя с Лилой, и совершил огромную ошибку, позволив ей работать в магазине Салара. Пино орала на мужа и свекра, называла Лилу чокнутой и повторяла, что жалеть надо не ее, а Стефано. Альфонсо заикнулся, что надо бы сообщить в полицию и обзвонить больницы, но остальные набросились на него так, словно он их оскорбил. Особенно бесновался Рино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 Фернандо ворчал себе под нос «Да оставьте вы ее в покое, успокоится и вернется. Начиная со следующего дня, на все вопросы о Лиле Стефано отвечал «Уехала в Пизу, клянуче, ей надо отдохнуть». Но уже на завтра Нунцию снова охватило беспокойство. Она пришла к Альфонсо и спросила, есть ли у него мой адрес. Адреса не было. Его не было ни у кого, кроме моей матери.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 убирать его квартиру и готовить ему еду, что категорически не понравилось Паскуале. Они поссорились, и Паскуали в сердцах воскликнул. «Ты ему не служанка!» На что Ада ответила. «Лучше быть его служанкой, чем тратить время на споры с тобой». Чтобы братья Салары не обозлились сверх меры, в обувной на Пьяцца мартере в срочном порядке перебросили Альфонсо, который был этому только рад.